История двенадцатая. Кровавая мариванна. Правда, путь до метро оказался несколько дольше, чем предполагалось. «Кузьмич, ну что ты там застрял? Давай быстрее!» — крикнул кот, отставшему от всех Кузьмичу. Но Кузьмич не торопился. Он стоял и внимательно смотрел по сторонам. «Ну, чего ты там высматриваешь? Пошли уже!» — поторопил его кот. «Ничего, а кого?» — поправил его Кузьмич. «Ну и кого же?» — поинтересовалась Катя. «Да дворовые наши нашептали, что очень уж нехорошие дела тут стали с недавних пор твориться», — покачал головой Кузьмич. «Надобно проверить». «У вас и дворовые есть», — удивилась Катя. «А как же дворам без домовых-то быть?» — удивился в ответ Кузьмич. не порядок это. Везде присмотр нужен». «Понятно», — кивнула Катя. «Так все-таки, кого же вы здесь усматриваете?» «Честно говоря, я в это не верю. Уж больная история эта странная и жуткая, но проверить не мешает». А вдруг это правда? — Ну, не томи! Говори уже! — не выдержал кот. — Говорят, что у нас тут кровавая мариванна появилась, — оглядевшись по сторонам, сказал Кузьмич. — Кто? — округлила глаза Катя. — Кровавая мариванна! — чуть ли не по слогам повторил Кузьмич. — «На кровавую Мэри, похоже», — усмехнулся Тим. «Мал ты еще про такие вещи знать», — сердито одернул его кот. «Ой-ой-ой», — -ой! издевательски покачал головой Тим. «Да если хочешь знать, наше сегодняшнее молодое поколение такие вещи знает, о которых ты даже не догадываешься». «Да я! Да ты! Да вы!» Кот даже поперхнулся от возмущения. «Да ну вас всех!» — в конце концов обиженно махнуло на всех хвостом и отвернулся. «Ладно тебе, Котофеич», — примирительно сказал Кузьмич. «Молодежь во все времена, во всех смертных грехах обвиняли. Например, говорили, что...» Он на секунду задумался и сказал. «Нынешняя молодежь привыкла к роскоши. Она отличается дурными манерами, презирает авторитеты, не уважает старших, дети спорит со взрослыми, жадно глотают пищу и изводит учителей. «Точно!» — воспрянул духом кот. «Это молодежь невыносима, невыдержана и просто ужасна. Никогда она не будет походить на молодежь былых времен». «Молодое поколение сегодняшнего дня не сумеет сохранить нашу культуру. Видимо, конец мира уже близок». «Верно! Ох, как верно!» — даже растрогался кот. «Это ты сказал?» «Нет, это Сократ сказал. В Древней Греции. Лет это к две тысячи с половиной тому назад». «Можно подумать, что вы его знали лично», — усмехнулся Тим. «Было дело», — скромно потупился Кузьмич, «но это долгая история». «Ничего себе!» — обалдел Тим. «А как же? А давайте все-таки вернемся к нашим баранам, то есть к кровавой Мариванне», — прервала их Катя. «Кстати, у нас учительницу в младших классах звали Мариванна». «Вот», — оживился Кузьмич. — Это как раз и есть призрак учительницы. Но очень жестокий призрак очень строгой учительницы. Он охотится за нерадивыми учениками, которые уроки прогуливают или гуляют вместо приготовления домашних заданий. — Первый раз про такой призрак слышу, — пожал плечами кот. — Трудно сказать, как он это делал, ведь плеч у котов нет но, тем не менее, получалось у него пожимать своими несуществующими плечами очень даже выразительно. «Так он буквально только что и появился. Видно, зло в ответ на ваши действия впустило в ход все свои резервы». «Прямо засадный полк какой-то, как у Александра Невского в Ледовом побоище», решил проявить свои исторические познания Тим. «Вот именно». Только там наши в засаде стояли, — кивнул Кузьмич. Дворовые говорят, что кровавая мариванна в засаде поджидает и хватает всех зазевавшихся школьников, а потом утаскивает куда-то к себе и заучивает до смерти. «Ужас!» — ахнула Катя. всегда подозревал, что учителя — скрытые садисты», — пробормотал Тим. «Недаром ведь, чтобы из учителя сделать мучителя, всего-то и надо лишь одну буковку «М» приставить. но «Ну, ученики-то ее ничем не лучше оказались», — парировал Кузьмич. «Это чего это?» — не на шутку обиделся Тим за учеников. «А того самого этого», — доходчиво объяснил ему Кузьмич. «Она ж не просто так им мстить начала». Довели ее до этого ученички ее любимые. Начали с малого. Кнопки на стул подкладывали, воском доску натирали и тому подобные мелкие пакости делали. Но потом вошли во вкус. В ответ Мария Ивановна ставила им двойки. В ответ они ей мстили. Она им ставила еще больше двоек. Они ей еще больше мстили. И пошло. И поехала. В общем, когда между мариванной и учениками разгорелась самая настоящая полномасштабная война, делать что-то уже было поздно. Тогда дирекция школы с почетом проводила мариванну на пенсию, а самых активных и ретивых мстителей выпроводили из школы. Правда, без почета. «И что дальше?» — спросила Катя. А дальше Мария Ивановна, похоже, решила задержаться на этом свете и выполнить свой учительский долг до конца. Научить всех нерадивых учеников уму-разуму. Только вот методы выбрала, ну, скажем так, несколько жестковатые. — Ничего себе! Несколько жестковатые! — возмущенно воскликнул Гоша. «Ну, честно говоря, что-то маловато я видел добрых призраков», — развел руками Кузьмич. «Обычно непрекаянные души остаются на этом свете, чтобы мстить», — добавил кот. «И поэтому хорошим поведением, как правило, не отличаются». «Кажется, черный пес нашел ее», — перебил их Гоша. «Вон она, в кустах прячется». Действительно, за кустами виднелась призрачная фигура старушки в строгом чёрном платье и с седыми волосами, собранными в аккуратный пучок. Старушка внимательно вглядывалась в проходившую рядом с кустом дорожку, по всей видимости дожидаясь появления новой жертвы. «Похоже, наша учительница вышла на охоту за очередной партией нерадивых учеников», — покачал головой Кузьмич. «Что будем делать?» «Есть идея!» — хлопнул себя по лбу Тим и пристально посмотрел на Катю. «Не-не-не, знаю я твои идеи!» — сказала Катя и на всякий случай отошла от него подальше. «Да ладно тебе! Ты же сама мне говорила, что любишь полицейские боевики!» «Смотреть да, люблю, но подсадной уткой быть не желаю! Фигушки!» «Стоп-стоп-стоп! Это вы о чем? Какие еще такие утки?» «Да еще, подсадные!» — недоуменно спросил Кузьмич. «Это вы, Кузьмич, от жизни отстали!» — вздохнула Катя. «Кино не смотрите. Там таким способом полицейские гангстеров и бандитов ловят. Поцелают к ним своего человека под видом кого-то, и он раскрывает их коварные замыслы». «Минуточку!» — заволновался Кузьмич. «Но вы не полицейские, а Мария Ивановна не бандит». «Оно много хуже и гораздо опаснее», — добавил он. «Скажи им, Котофеич». Но кота рядом не оказалось. «Эй, Котофеич, ты где?» — окликнул его Кузьмич. Но кот не отзывался. «А он, пока вы спорили, к этой вашей и тетеньке пошел», — сказал Гоша. Все посмотрели на место призрачной засады. Действительно, кот что-то увлеченно объяснял кровавой мариванне «Он что, совсем с ума сошел?» — взволнованно проговорила Катя. «Надо его срочно оттуда вытаскивать. Она же его сейчас...» «Да ты не боись!» — успокоил ее Кузьмич. «Котофеич — кот старой закалки. Он кого хочет, заговорит и в чем угодно убедит. А не заговорит, так задерет». «Были эти...» «Как их? Прецеденты. Вот!» — отвечая на невысказанный вопрос Катти, сказал Кузьмич. «Но это уж совсем крайний случай. Обычно ему на убалтывание минуты две-три хватает. Максимум пять». Словно в подтверждение его слов, кот и призрачная старушка церемонно пожали друг другу руки. Точнее, лапу и руку вот что-то шепнул старушке-учительнице на ухо, и она звонко рассмеялась, стеснительно прикрывая рот ладошкой, после чего они помахали друг другу и разошлись в разные стороны. «Ну ты даешь!» — восхищенно сказал Тим вернувшемуся коту. «Что ты там ей наговорил-то?» «Да так, ничего особенного», — туманно ответил кот. «Покалякали о делах наших скорбных». В общем, поговорили о том о всём. А конкретнее, попытался не дать коту уйти от вопроса Тим. А конкретнее, нечего подставляться, когда не владеешь ситуацией, прозрачно намекнул кот на авантюрную идею Тима о подсадных утках. Надо просто уметь использовать слабые и сильные стороны противника в своих целях и интересах. Это как это? — удивилась Катя. «Еще древний полководц, — говорили, — не можешь победить врага, возглавь его!» «И как же это тебе удалось-то?» — поинтересовался Кузьмич. «Ведь Марья Ивановна — крепкий орешек!» прост сказал ей правду, рассказал все как есть, и про зло, и про нашу борьбу с ним». «И про то, что оно собирается с Москвой сделать!» «И что, сработало?» «Как видишь!» — указал кот в сторону песочницы. Там призрак старушки-учительницы уже успел за ухо вытащить прятавшегося под грибочком огромного устрашающего вида детину с окровавленным топором. И теперь призрачная старушка что-то строго выговаривала этому не менее призрачному детине. Понурившийся детина вздыхал, как нашкодивший школьник. Виновато разводил руками и время от времени пытался что-то сказать в своё оправдание. Но бодрая старушка и слова не давала ему вставить свою яркую обвинительную речь. «Вот это да!» — ахнула Катя. «Ты же просто перенаправил её разрушительную энергию в созидательное русло, и теперь она на нашей стороне, перевоспитывает неправильных злых призраков». «Ты еще как перевоспитывает! Ты просто гений убеждения!» «Стараемся!» — скромно потупился кот. «Ну что-то мы тут подзадержались. Нас призрачный пояс ждет. Пошли!»